Глава 20. Снова в поход. Маленький бриг ушёл в Макао, имея на борту команду, добытые меха и нашего консула, двадцатилетнего Тимофея Фёдоровича Есютина, сына славного моряка и директора морского училища. Про отца говорили, что он готов содрать три шкуры с курсантов, вбивая в них тригонометрию и астрономию, а собственного сына всегда сдирал на одну шкуру больше. Но и результат получился отменным. Тимофей знал несколько языков, овладел математическими дисциплинами, картографией, неплохо разбирался в торговом деле, финансах. И хотя училище числилось морским, а значит, выпускало под шкиперов или старпомов, говоря нашим языком, тратить такой бриллиант на управление шхуной показалось нам расточительным. Так что, нагрузив парня мешком с пушниной и не меньшим мешком инструкций, мы отправили его с мистером Ханной налаживать контакты с китайцами, португальцами и вращаться в независимых торговых кругах Дальнего Востока. Ну а нам, прежде чем готовиться к встрече с представителем империи, предстояло решить еще одну, не терпящую отлагательства проблему, связанную с далекой родиной. Военный совет проходил в операционном зале северного крыла конторы. Девушек здесь уже не было, до тайных дел их пока что не допускали, поэтому хозяином выступил сам Комков, а мы с Тропининым назначили себя сопредседателями собрания присутствовали ответственные за контакты с туземцами Анчо, адмирал Оккунев, командор Чихотка, капитаны военных кораблей, включая Спиджига и Чижова. Гвардию представляли Монтера и Ватаген, мушкетёров Эскимальта, Шалопухин. Он возглавлял группу, которая плавала на разведку. Из союзных индейцев доступ сюда имел лишь Каликум, наиболее европеизированный из местных вождей. Для наглядности к общей карте Тихого океана добавили, выдвинув по направляющим рейкам, подробную карту Кадьяка и окрестностей. Все, кроме Шалопухина, расселись за овальным столом, на котором стояли кувшины с морсом, чашки, большой чайник с кофе. Ни алкоголя, ни еды. Курить здесь тоже было не принято, вентиляция оставляла желать лучшего. И без табачного дыма хватало духоты от плотно задернутых штор и горящих свечей. «Итак», — начал Лёшка, покашлив. Мы доподлинно установили, где базируются шлиховские, где они удерживают туземцев. Он кивнул Шалопухину, и тот ткнул укаской в залив на юге острова. Бухта трёх святителей, как они прозвали её, пояснил командир мушкетёров. Наши коняги заходят туда редко, только если не насте переждать. Берег не ахти. Сколько всего пленных? уточнил я. «Точно неведомо», — доложил Шалопухин. «Говорят, несколько сотен, может, вся тысяча. Пока всех амонатов согнали в главное поселение компании, но некоторых из них, по слухам, уже приспособили к промыслам». «А каковы силы этого вашего Шелихова?» — поинтересовался Шарль. «Сами опять же не видали», — развел руками Шалопухин. «Расспрашивали наших, кто там промышляет, союзных коняк, так что сведения не точны». «Ну уж какие есть!» Всего русских и тех, кто с ними пришёл, человек к 150 будет. Но в бухте постоянно сидит от силы треть, остальные плавают на ближайшие острова, а Афон на материк промышляют зверя. Афон нам ещё по-прежнему называли Афогнак, хотя на карте значилось местное название. И что тысячи не может такую малость опрокинуть, удивился Каликум. У них пушки, пояснил Шалопухин. Три корабля, лодки. Ясно. "Дозе типы кораблей?" спросил Спиджик на ломаном русском. "Корабли не велики, галеоты, полторы-две мачты. Каждый вмещает по 50 рыл с припасами. В ушки большей частью фолканеты, но кто знает, могут быть и тяжёлые. А также ружья, сабли, пики всё как полагается." "В против ветра галеоты идут плохо," добавил Окунев, обращаясь к Спиджику этим можно воспользоваться. И ещё, если даже у них есть большие пушки, то с палубы они стрелять не привычны. Спитжик кивнул, принимая слова адмирала к сведению. Как будем действовать? вопросил Тропинин, обращаясь ко всем. Войдём в гавань с приливом, ударим по поселению с всех стволов, сразу же предложил Спитжик. Чехотка и капитаны разом кивнули. Окунев пожал плечами. Там женщины и дети, напомнил он ударим по сараям, внёс поправку в план Спиджик. Там могут быть пленники, возразил Окунев. Хорошо, вздохнул Спиджик. Ударим над городком по скалам, напугаем малость, вышлем парламентаре, предложим сдаться, выдать всех пленных. А если не согласятся, высадим десант подл голос Шарр. Оба иностранцы неплохо прижились на нашей почве, однако ещё не проявили себя в деле. Если не считать караульную службу и недавнюю охоту за бригом. Но одно дело маленький торговый бриг и совсем другое полторы сотни вооружённых зверобоев. И что потом? спросил Комков. А Манатов отпустим, Шелеховских трогать не будем, пусть промышляют дальше, предложил я. Что, и не накажем никак? удивился Шалопухин. «Нет у нас власти их наказывать, а конягам выдать счета и обрести на мучение. А там и женщины с детьми, как уже отмечалось». «Выдавать нельзя», — кивнул Анчо. «Мы вообще-то не были уверены, что парни Шелихова начали убивать первыми. Они могли спровоцировать коренных обитателей хищническим промыслом, а уже в ответ на нападение устроить резню. Собственный опыт стычек с алиутами был тому подтверждением». «Сюда перевезти?» — предложил Чахотко. Зачем возразил я, чтобы они тут за руку учинили? Ладно, согласился Лёшка. У кого какие идеи? Мнения разделились. По крайней мере, самого Шелехова многие хотели привести в Викторию на расправу, то есть на суд. Но мне эта идея не нравилась. Мы готовились к визиту начальника и снабжать его возможным союзником не хотелось бы. У нас и так выходило слишком много неизвестных, а Шелехов так просто не сдастся, будет писать в Иркутск, Петербург. Оставим на кадике, настаивал я. Позже, как остынет немного, попробуем договориться. "Ну да, как же", пробурчал Чехотка. "С ним договоришься". Он был невысокого мнения о пришлых купцах. Шарль подлил себе кофе и поморщился, сделав первый глоток. Кофе успел остыть. "А что с конями освобождёнными делать?", спросил Камков. "Там оставлять нельзя, они тогда сами всех русских вырежут". "Жылы их опустошены, припасы забраны", сказал Шалопухин. "Зимой не протянут долго". Переправим в нашу факторию предложил Спитжек. Он подошёл к карте и, забрав у Каску шелопухина, показал, как будет огибать остров. Тысячи людей усомнился кто-то. Тут всего 70 миль, ну 100, сказал Чихотка. Если всем флотом выйдем до баркаса прихватим, то запрсто перевезём. Мне вдруг тоже захотелось принять участие в деле, а заодно и проследить, чтобы миссия по освобождению не переросла в карательную экспедицию. Люди Шелехова нам и самим могли пригодиться, когда всё утихнет, но тратить несколько недель на переход по океану я себе позволить не мог. К счастью, у меня имелась яхта, чтобы прикрыть появления где угодно. Зайдите сперва в Павловскую гавань в нашу факторию, предложил я. Пусть подготовят дом к приёму. Тысяча дикарей не шутка. С местными семьями свяжитесь, толмача прихватите. Я постараюсь догнать вас, но долго ждать не нужно. 3 дня не появлюсь, выступайте без меня. Решено, Тропинин хлопнул ладонью по столу. Сам-то пойдёшь, спросил я Окунева. Нет, ко всеобщему удивлению, отказался тот. Чехотка за главного пойдёт. На том и порешили. Самое любопытное, что никто не задался вопросом, а нужно ли вообще лезть не в своё дело, чтобы освободить туземцев. Причин было несколько. С одной стороны, всем хотелось показать, кто тут главный, кто застолбил землю первым. С другой стороны, наша с Тропининым этика уже укоренилась среди соратников. Рабство не привечал никто. А несколько сотен освобожденных людей могли стать добрыми союзниками. После совещания Лёшка пригласил меня в свою водчину, чтобы продемонстрировать очередную техническую идею. Мы переправились через фьорд на лодке Аткинсонов, но вместо того, чтобы взять извозчика, который уже караулил состоятельных клиентов на правом берегу, решили прокатиться на конке. Она как раз дожидалась отправления. Лёшка наконец достроил рельсовый путь. Конечно, всё это выглядело пока весьма примитивно. Единственная лошадка тянула вагончик на 20 сидячих и примерно столько же стоячих мест, ни рессор, ни освещения, ни нормальных дверей и окон. На конечных остановках лошадку перепрыгали с одного конца вагона на другой или заменяли на свежую, потому что разъездов и поворотных кругов на однопутной линии пока ещё не установили. От старой идеи с железными полосами пришлось отказаться, сказал Тропинин. Положили более дешёвые короткие чугунные рельсы, но это увеличило частоту стыков и ограничило скорость движения. И всё же конка стала первым общественным транспортом в Виктории, потому что извозчики и лодочники скорее выполняли работу такси. Правда, Пэк и Нок Аткинсоны уже создали целую сеть лодочных станций, и с моей подачи подумывали запустить единый маршрут через весь фьорд. Нечто типа водной маршрутки, того самого голландского трёксхёйта, но движимого не лошадью, конную тропу вокруг фьорда устроить было бы невозможно, а силой пара. Братья всё ещё дожидались обещанных Лёшкой паровой машины с грибным колесом, поэтому конка опередила речной трамвай. «Пока она работает бесплатно и только в определённые часы, когда на фабриках смена», — заметил Лёшка. «Мы по чистой случайности застали вагон здесь». Вагон и правда был уже полон. Работники, что проживали в жилом районе правого берега, заняли все скамейки и места в проходе, оставив нам пятачок на задней открытой площадке. Конечно, многие, завидя в больших начальников, предложили уступить место, но меня место под открытым воздухом вполне устроило. Кучер или вагонно-вожатый взялся за вожжи, и мы отправились вместе с рабочей сменой к Верфям Эскимальта. Верфями они назывались лишь по традиции. Линия по производству шхун занимала лишь малую часть пространства. Тропенин вырастил здесь настоящий промышленный городок: металлургия, деревообработка, производство механизмов и машин. Он брался за всё и сразу, что в конце концов привело его к энергетическому кризису. Возможности водяного колеса очень быстро исчерпали себя. Мы не могли сооружать пруды вроде тех, что заливали огромные пространства в России. У нас не имелось столько места, не имелось и достаточного стока воды. Поэтому паровые машины быстро стали насущной необходимостью для всех авантюр Тропинина. Хорошо, что особых проблем с ними не возникло. Основные принципы конструкции Лёшка знал, быстро объяснил их соратникам, и те даже не имея теоретической подготовки, успешно подбирали параметры методом проб и ошибок. Возможно, машины получались тяжелее, чем могли бы, с запасом прочности, лишними деталями, но они работали. Куда хуже дело обстояло с металлопрокатом. Сталь являлась материалом капризным, отливать из неё получалось лишь всякую ерунду, не слишком точные, не слишком крупные и не слишком прочные вещи. Для товарного производства жести, гвоздей, цепей, стальных тросов, рельсов, мостовых ферм и многих других полезных изделий тропинину требовалось освоить прокат, холодный и горячий, листовой и фасонный. Но если паровой молот он создал всего лишь со второй попытки, И даже первая модель вполне успешно работала, когда требовалось отковать какую-нибудь мелочь, богор, например. То с прокатом всё оказалось сложнее. Отлитые из чугуна вальцы не вращались как нужно, заготовки наровели завернуться вокруг них, застрять в ручьях, приводы разрушались от перегрузок. В конце концов Лёшка плюнул и свалив доводку на помощников, занялся другими проектами. Одним из них стала химическая промышленность. Привычная нам номенклатура химических веществ только зарождалась. Кислоты назывались водками, в научном обороте химиками употреблялись несуществующие элементы. Порой трудно было найти нужный нам реактив, не зная названия. А то, что всё-таки находилось, производилось в 18 веке в мизерных количествах и стоило дорого. Лаборатория технологического института производила в небольших свинцовых кубах кислоты из селитры и серы, в экспериментальных пиролизных ретортах получали из дерева метанол и смолы из бересты, гнали дёготь. Теперь же Лёшка переходил к промышленным масштабам. От конечной остановки мы прошли к огороженному пустырю, и Тропинин повёл меня через новое хозяйство. «Это только первая фаза переработки», — заявил он. «Химическая промышленность во многом основана на полупродуктах. То, что является отходом в одном процессе, используется как сырьё в другом. Сперва мы научимся делить продукт перегонки на фракции, а потом начнём обрабатывать кислотами, другими реактивами и вновь смешивать». Мы шли мимо чугунных колонн, недостроенных кирпичных фундаментов, штабелей материалов. Часть будущих цехов обносили валами, в которых устраивали нечто вроде ворот. Но ворота эти выходили не на аллею, по которой мы шли, а в сторону леса. Если рванёт, то взрывная волна уйдёт вверх и в проём, тогда другие цеха не пострадают, пояснил Лёшка. Звучит зловеще. Мы научились фабриковать кислоты, а кислоты ключ к прогрессу. Мы получим бездымный порох, взрывчатку, сможем производить красители, протравы, гальванические элементы наконец. Заложим целую отрасль. Знаешь, сколько народу потеряло головы, пока эта отрасль достигла успеха. А у нас на всей планете только твоя голова вмещает рецептуру получения пероксилина. Потеряешь её, и остальным придётся ждать ещё лет 100. Во-первых, моя рецептура всё равно не точна, надо подобрать пропорции. А во-вторых, я изложил на бумаге основные принципы и веду прописи. Ты сможешь начать с того места, где остановись я. Нет уж, спасибо, я передернул плечами. Не парься, засмеялся Лёшка. Я пока работаю на уровне гранов с аптекарскими весами, а для опытов использую помощников. Но я пригласил тебя не за этим. Мы остановились перед очередной времяянкой, больше похожей на сарай, и Лёшка сделал рукой приглашающий жест. Посреди сарая стояла привычная уже реторта для пиролиза, но на этот раз она была заправлена не деревом, а каменным углем. Его пока добывали немного. У нас ушёл целый год, чтобы получить от тамошних индейцев с Нуннейму разрешение на разработку в районе их священной горы Вакисия. Надо сказать, всякая примечательная гора была у индейцев священной. По сложившейся традиции участок поднесли мне в качестве дара на потлаче, а я переуступил его корнуэльцам, получив взамен 10% в их предприятии. Со временем мы собирались пустить новую линию дилижанса до этого места. Остров имел два восточных берега, разделенных глубоким фьордом. Один из них давно покрыл о цепочках хуторов и небольших поселений, а второй пока только осваивался. Там и дороги-то толком не имелось. Однако возить уголь всё равно было дешевле баржами, и первая из них, по сути переделанный баркас, прибыла с севера пару недель назад. Обычно Тропинин размещал экспериментальные печи под открытым небом, на этот раз по какой-то причине поставил внутри помещения. К реторте присоединялась батарея из ряда чугунных ёмкостей, в которых газ постепенно охлаждался, после чего медная трубка отводил его в закрытый сосуд с водой, и только потом через другую трубку остатки выходили наружу под устроенную особо вытяжку, где сгорал бледно-голубым факелом. На отводной трубке Лёшка пристроил резную обечайку из меди, её назначение недолго оставалось для меня неясным. Смотри, Лёшка взял бутыль с отрезанным донышком, а быть может, это была специально созданная конструкция, и установил её на обечайке. Огонь, попав в стеклянный плен, сразу же сменил цвет на оранжевый, вернее, таковым стала часть пламени. Это, конечно, не газовый уголь, но что есть, то есть, пояснил Тропинин. Многое зависит от тяги и объёма воздуха. Я экспериментировал с отношением, ну, то есть, дырочки сверлил в обечайке. Менял высоту лампового стекла, форму горелки, пока не добился самого яркого света. Посмотри на таблицу. Он показал на дальнюю стену сарая, где висел белый лист, исчерченный горизонтальными линиями. Что это? Говорю же, таблица. По ней я проверяю яркость, насколько тонкие штрихи сможет разобрать глаз. Ради этого, собственно, в помещение аппарат установил, закрываешь окна ставнями и тестируешь хоть днём, хоть ночью. Здорово придумал, одобрил я. Вообще-то мне нужны продукты к коксованию. Ну там и мячная вода с молой, а газ только мешает, продолжил Лёшка. Придётся его сжигать, во всяком случае, пока не придумаю способ хранения. И тут я подумал, зачем же зря коптить атмосферу? А что если построить маяк? Корабли не рискуют заходить в гавани ночью, дожидаются на рейде, теряют время, а тут, пожалуйста, сразу двух зайцев убьём. Мареходам вершки, так сказать, в виде факела, а мне корешки. Тропинин расхохотался от собственной шутки. А потом можно и в других опасных местах маяки поставить. Хорошая идея, одобрил я. Очень хорошая. Только, знаешь, не лучше ли для начала осветить город? Лёшка поморщился. Думал об этом, получается на порядок сложнее. Газ дело опасное. Нужны трубопроводы, вентили, столбы, газольдер, всё такое. В маяке-то его напрямую выпускать можно. Когда ты посовал перед трудностями, зато мы всем покажем, на что способны. Давай. Хотя бы набережные для начала и патио императрицы. А я вложусь средствами. Конечно, вложусь. Без электричества всё великолепие Виктории меркло вместе с солнцем. Свет факелов, свечей и масляных фонарей только усиливал мрачность, точно показывая, что до цивилизации нам пока далеко, не доросли, рылом не вышли. «Газ отчасти решил бы проблему. Если корабли смогут заходить в среди ночи, а деловая жизнь продолжится до рассвета, это оживит экономику, а заодно придаст городу неповторимый шарм. Газового освещения пока нет ни у кого в мире». Лёшка от участия в походе отказался, но помог мне подготовить яхту. Это некоторым образом напоминало сборы его сынишки для зимней прогулки. «Там будет холодно». По ночам палуба может обледенеть, или мокрый снег облепит снасти, бубнил Лёшка, помогая натягивать дополнительные леера. Даже не думай работать на палубе, пока не уберёшь весь лёд. Хотя от свирепых штормов Берингова моря Павловскую гавань прикрывали горы Аляски и самого Кадьика, ближе к зиме шторма распространялись южнее, а снег был обычным делом уже в октябре. В общем-то, я не собирался идти до Кадейка обычным ходом, а за пару часов, что потребуется на вход в Павловскую гавань, яхта вряд ли успеет обледенеть. К тому же, лебёдки позволяли управлять парусами и рулём, высунувшись по пояс из каюты. В гавани я собирался оставить яхту под присмотром нашей фактории и перебраться на Палладу, чтобы во время операции находиться на ней. Тем не менее, на борту Американской мечты имелся топорик для скалывания льда, лопата, спиртовка с запасом спирта, тёплый спальник и прочее снаряжение. Закончив с утеплением каюты, мы выбрались на палубу, чтобы перекурить. Вернее, курил Тропинин, а я просто рассматривал нарядные набережные и улицы, на которых становилось всё больше ветри. Лепота, в который раз с удовлетворением заметил я. Тропинин до сих пор скептически относился и к попыткам насадить буржуазию, и к буржуазии как таковой. Он верил в экономических монстров, в индустриальных гигантов, которые можно поднять только за счёт поддержки государства или за отсутствием такого в нашем конкретном случае за счёт моих средств. А уж гиганты-то, по его мнению, вытащат всё что угодно. Сам по себе буржуазный класс мало что даст, сказал Лёшка, раскуривая трубку. Мы поддерживаем высокий уровень жизни в колониях только потому, что он базируется на хищническом разграблении природных ресурсов и высоком спросе на шкуры калана. Когда цены выровняются или станет меньше ресурсов, мы провалимся точно так же, как голландцы со своей болезнью. Заменить это могут технологии, но их ещё нужно выпестовать. Тропенин не знал всего, в частности моих возможностей, которые значительно увеличивали маржу, но в принципе, был прав. Михаила лихаратка поддержит некоторое время экономику, сказал я. Калан, котик, бобр, Затем возникнет лихорадка китобойная. Если правильно разыграть карты, можно будет прокатиться на этом гребне волны какое-то время. Китобоям понадобится база для снабжения, отдыха, ремонта кораблей, скупки сырья. Тут и острова в Полинезии, кстати, будут. Но ну, о следующем станет золото. Приток новых тысяч людей, которым понадобятся лопаты, продовольствие, и что немаловажно, политическая система, обеспечивающая их права и безопасность. «Стало быть, к тому времени, когда иссякнет рассыпное золото, мы должны стоять на ногах». Выпустив дым, подвёл итог Лёшка. «С технологиями, развитым обществом и вооружённой до зубов». «Именно. Я смотрю, ты продумал всё на много лет вперёд». «В этом и заключается стратегия». «Проблема в том, что у нас с тобой нет на это времени. Столько не живут». «Мне ещё раз пришлось смолчать. Я-то мог протянуть достаточно долго, чтобы увидеть результат». Вот для этого и нужна буржуазия, ответил я. Она будет воспроизводить идеи, хотя бы из шкурных интересов. Трубка погасла, Лёшка раскурил её вновь. Он потреблял наш калифорнийский табак, но его пока не научились толком обрабатывать. Просто сушили листья на солнце и затем нарезали. А не лучше ли самим изъять всё то золото, о расположении которого мы знаем, предложил Тропинин. Не лучше, помурчался я. Старательство это лотерея. Заниматься добычей самим, всё равно что скупить все лотерейные билеты и ожидать прибыли. Нет, мы должны продавать билеты, а не покупать их. За счёт этого мы привлечём людей, разовём экономику. Не просто людей, хотелось бы мне добавить, а людей с духом фронтира, диких и необузданных. Только такие и смогут поднять малонаселённый регион. Но я промолчал. Лёшка любил порядок, а к авантюристам всякого рода относился осторожно, хотя, по сути, сам был таковым. «Ладно, меня любой расклад устраивает», — он ухмыльнулся. «Все три лихорадочных этапа потребуют огромного числа шхун, паровых машин и прочего, а индустрия удержит страну на плаву, даже если ты налажаешь с буржуазией».